«Кстати, насчет той проблемы, о которой мы говорили с вами». Она сказала, соблазнительно наклоняясь, чтобы достать сковородку из расположенного под мойкой шкафчика. «Думаю, что я все-таки могла бы вам помочь». «Насчет какой проблемы?» — грубо переспросил Веркрамп. С него явно достаточно было и той помощи, которую он уже получил. «С вашими полицейскими и черными девками», — ответила докторша. «Ах, этой!» — Веркрамп успел уже позабыть, зачем пришел. «Я подумала и мне кажется, что есть один способ, каким ее можно было бы решить». «Да», — сказал Вер Крамп, который мог бы легко назвать массу таких способов, но сейчас просто не хотел об этом думать. «Тут все дело в психологической инженерии», — продолжала докторша. «Так я называю те эксперименты, которые я проводила здесь на многих пациентах». Лейтенант Вер Крамп весь превратился в слух. Эксперименты его всегда интересовали». «У меня есть уже несколько случаев успешного излечения», продолжала доктор докторша, одновременно ловко нарезая морковку. «Этот метод хорошо действует при лечении алкоголиков, извращенцев и гомосексуалистов. Мне кажется, он должен оказаться не менее действенным и в случаях склонности к межрасовым сношениям. Это ведь тоже одна из разновидностей извращения». Интерес Веркрампа к ее объяснениям был искренним и несомненным. Лейтенант оторвался от дверного косяка, вошел на кухню и внимательно слушал. «И что же вы предлагаете сделать с любопытством?» — спросил он. «Ну, прежде всего, выявить те особенности личности, которые предрасполагают человека к подобным сексуальным возвращениям. Это, в принципе, не трудно Я могла бы достаточно легко очертить круг вероятных причин, обуславливающих подобные отклонения. Лучше всего было бы, если бы ваши сотрудники ответили на специальную анкету». «Анкету о чем? Об их половой жизни?» Верк не нетрудно было представить себе, какой прием встретила бы такая анкета в полицейском управлении Пьенбурга. «О половой жизни и о других вещах». «О каких других вещах?» — подозрительно спросил Верк Крамп. «О самых обычных, о том, какие отношения были у человека со своей матерью, доминировала ли мать в семье, любил ли он в детстве свою черную няньку, о первом сексуальном опыте, самые простые вещи вроде этих». Веркрамп слушал с открытым ртом. Все, о чем говорилось сейчас, врачих оказалось ему чем-то совершенно ненормальным. Тщательный анализ ответов позволил бы нам выявить тот тип людей, которым полезно было бы пройти курс лечения, продолжала свое объяснение доктор фон Блеменстейн. «Вы хотите сказать, что ответы на подобные вопросы покажут, у кого из полицейских может возникнуть желание переспать с черной?» спросил Веркрамп. Доктор фон Блименстейн отрицательно покачала головой. — Не совсем так. Но у нас появилась... появится какая-то основа, от которой можно будет идти дальше. После того, как мы выявим круг лиц, у которых наиболее вероятны такие наклонности, я побеседую с ними, разумеется, совершенно конфиденциально, и мы определим, кто из них нуждается в лечении. Веркрампу как-то не верилось в пользу такого подхода. — Не думаю, чтобы хоть один признался, что он хочет переспать с черной, — возразил лейтенант. доктор Докторша улыбнулась. — Вы бы поразились, если бы узнали, в чем признавались мне люди. — И что вы станете делать после того, как все выясните? — спросил Веркрамп. — Вы все только о Давайте сначала пообедаем. — Здесь, на террасе, — ответила доктор фон Блеменстейн, отлично знавшая, как полезно иногда бывает поддержать человека некоторое время В подвешенном состоянии. Она взяла поднос и вышла из кухни. Вер Крамп последовал за ней. Когда после обеда лейтенант Вер Крамп покидал коттедж, в кармане у него лежал проект анкеты, который он должен был предложить сотрудникам пьембургской полиции. Однако он совершенно не представлял, в чем будет состоять курс лечения, который намеревалась предложить докторша. Ему лишь было твердо сказано, она гарантирует, что после недели общения с ней ни один мужчина никогда больше не захочет даже взглянуть на черную женщину. Этому лейтенант Веркрам готов был охотно поверить. С другой стороны, теперь он гораздо отчетливее, чем прежде представлял себе тот тип человека, у которого возникнет предрасположенность к половым сношениям с представителями иной расы. Согласно доктору фон Блименстейн, явными признаками такого человека были одинокий образ жизни, склонность к внезапным переменам настроения, отчетливо выраженное чувство вины на сексуальной почве, Какое-либо неблагополучие в семье в детские годы и, конечно же, неудовлетворительная половая жизнь. Чем больше лейтенант перебирал в уме офицеров и других сотрудников полиции Пьенбурга, тем очевиднее из всех возможных кандидатур выделялась одна фигура. Лейтенант Веркрам подумал, что, кажется, он открыл причину перемен, произошедших с командантом Ван Херденом.